Глава 5. Должно быть, когда-то по плоскости и в самом деле текли полноводные ручьи или, по крайней мере, временные водотоки. В древнем сухом русле, петлявшем меж песчаных холмов с той стороны от оазиса, которую Фома условно считал севером, и почему-то совершенно незанесенным песком, сидел на валуне чужак. Он и не пытался скрыться, лишь спустился с вершины холма и теперь сидел, ковыряя палочкой окаменевший ил, поджидал феодала. Узрев Фому, осклабился и помахал рукой в насмешливом приветствии. Оружия при нем не было, если не считать ножа в красивых ножнах на поясе, но выглядел он бодрым и уверенным в себе. А одет был даже щегольски. Новенькие, явно свежевыспанные шорты, пропотевшая, но тоже еще вполне годная ковбойка, кроссовки, а на голове – белый пробковый шлем с ремешком под подбородком, как у южноафриканского плантатора со старой политической карикатуры. Почему-то этот пробковый шлем сразу вызвал у Фомы глубокую неприязнь к визитеру. Пижон. Зачем ему шлем, если нет солнца? Пока было ясно одно. На валуне сидел тот самый тип, которого видел Юсуф. И насчет высокого роста еменец не наврал. Не сказал только о крепком сложении чужака. Наверное, не разглядел издали. «Атлет, хренов. Штангу ему тягать. Или нет, лучше боксировать. В полутяжелом весе. В чемпионы, может, и не выйдет, но...» Фома поймал себя на мысли, что ни за что не согласился бы наняться к нему в спарринг-партнеры. «Пусть бьет грушу. Она на все согласная». В пяти шагах от чужака он остановился. Положил ладонь на рукоять Марголина за поясом. Плантатор осклабился еще шире. Видно, был не из «А я тебя знаю», — сказал он на чистейшем русском. «Откуда?» «Видел. Давно. Ты тогда еще ходил в шестерках у голожопого негритоса». «Попридержи язык», — посоветовал Фома. Холодная ярость, пока еще подконтрольная, вскипела в нем в одну минуту. Дело было даже не в чисто символическом набедреннике покойного Ансуи и не в том, что бушмены не очень-то негроиды, а в развязном тоне пришлого наглеца. Что он знает Ансуи? Куда сунулся немытым рылом? Разве это его спас бушмен-феодал? Разве его он взялся обучать себе на смену? — А что, если не придержу? — визитер явно нарывался. — Будем драться? — На границе, пожалуйста. «Назначай время и место. Только ты уже опоздал. Здесь мои владения. Захочу — пристрелю тебя. Вот и вся недолго». Незнакомец явно не праздновал труса. «За то, что я у тебя слишком много видел? За то, что ты хамло? Этого достаточно?» Плантатор неожиданно весело расхохотался. «Ха -ха -ха, «Вот дураки люди! Ты к ним с деловым предложением, а они в тебя пистолетиком тычут». — Я ведь по делу послан. Выслушать не хочешь? — Что? Кем это послан? Ты вообще кто? — Кто я? — Нет, визитер ни черта не боялся. — Бывший феодал. Вот кто я. В первое мгновение Фома не поверил. Происходило что-то из ряда вон. — Бывший феодал? — Почему бывший? — Изгнан, что ли? — А кем? Хуторянами? — Вряд ли. — Более удачливым конкурентом? М -м. В таких случаях вариант один. Вырастил змейку на свою шейку. Обучил помощника, а тот выжил учителя. Как объяснить иначе? В открытом вооруженном конфликте с соседями конкуренту из иного феода почти ничего не светит. Так было и так будет. Феодальные войны на плоскости по всем канонам не должны выигрываться, потому-то их никто и не ведет. Теперь Фома начал припоминать визитера, хотя и смутно, Точно, феодал, только не соседний. На Западе владения Фомы граничили с феодами Сагита Губайдуллина и Джакомо Перронелли, а вот за ними... Да, за ними и лежал фиод этого типа. Лет шесть назад Сагит и Джакомо решили миром давнишнюю тяжбу из-за спорного куска земли с единственным оазисом такого качества, что только преступников туда селить. Нсуя и этот тип выступали по согласию сторон в роли третейских судей. А Фома в те годы просто таскался за наставником веревочкой и набирался ума разума. «Черт, как же его зовут-то? Максим? Да, кажется, Максим. Еще фамилия у него была какая-то смешная. Гузно, что ли? Нет, что-то из области сельского хозяйства. Вспомнил. Гумно его фамилия. Максим Гумно. Но что значит «послан»? был свергнут и подчинился? Странно, что не убит преемником из недоверия. Ничего не понятно. Изгнан. Сам ушел. В обоих случаях станет проситься в помощники. Очень он тут нужен. — Ну и кто теперь феодалом вместо тебя? — спросил Фома. Ответ озадачил. — А разве нужен новый феодал? — гость хитренько щурился. Что-то он знал такое, чего не ведал хозяин, и откровенно этим наслаждался. Словно взрослый, подсунувший ребенку хитрую головоломку. «Я слушаю, слушаю!» — подбодрил его Фома. «Ты рассказывай! Пристрелить тебя я еще успею!» То ли угроза подействовала, то ли Максим Гумно сам понял, что напрасно тянет резину, только свой прищур он мигом убрал. «Так вот, я и говорю, зачем нужен новый феодал?» Зачем нужны феодалы вообще? Я думал, ты знаешь, чтобы жить. Эту каторгу ты называешь жизнью? Не смеши. Вечно таскаться по феоду с рюкзаком за плечами, обходить ловушки, терпеть подлянки. Одному принеси то, другому это. Третий на тебя волком смотрит, четвертый к работе непригоден. Пятого иди встречай на другой конец феода, пока он от жажды не окалел. А что в итоге? Для чего все это? «Вот скажи только, чур без вранья, когда ты в последний раз отдыхал по-настоящему? Так, чтобы несколько дней подряд? Давненько? Никогда?» Гумно иронически покачал головой. «Вот и я так жил. Одно название, что феодал, а на самом деле верблюд вьючный. Да еще того и гляди, вляпаешься куда не надо и подохнешь за милую душу. Кто тебя тогда вспомнит? Кому ты будешь нужен, если уже ничего не принесешь? Хуторяне тебя любят, пока ты ради них и шачешь до седьмого пота. Скажешь, не так? Фома не ответил. В словах гумно была правда, и оттого он казался сукиным сыном наполовину. А на вторую половину из-за глумливого тона. Стало даже интересно, он что, совсем не боится? Против всех обычаев, приперся без приглашения, расселся на чужой земле без оружия и еще хамит. Не понимает разве, как легко делается маленькая дырочка меж брови? Ну-ну, пой, птичка, послушаем. «Знаешь ведь, что я прав», — засмеялся Гумно. Ха -ха, «А того не знаешь, что можно жить иначе. Я тоже не знал, пока был феодалом. А оказалось, можно. Меня научили. Могу и тебя научить. Даром. Я ведь к тебе с предложением послан». «Это я уже понял», — перебил Фома. «Ты не крути, ты и дело говори. Кем послан?» «Королем?» Гость в пробковом шлеме явно не шутил, и это помешало Фомера схохотаться. «Королем? В этом мире? Невозможное невозможно». «А почему не императором плоскости?» «Потому что королем, а не императором и не фараоном», — без улыбки пояснил Гумно. «Королем, при котором я уже не феодал, а наместник провинции, чем должен сознаться, вполне доволен». «Очень интересно». На этот раз уже Фома не удержался от язвительных ноток. И что же мне хочет передать его величество? Предложение добровольно присоединить твой феод к нашему государству. На выгодных условиях. Да ну, интересно, на каких же? Гумно ласково улыбнулся. Тебя не тронут, это раз. Твоя жизнь улучшится настолько, насколько это вообще возможно. Это два. Во всяком случае, тебе больше не придется работать вьючным верблюдом. Иногда прогуляешься налегке и только. Вот как я сейчас. Странно, что ты вообще сюда дошел, заметил Фома. Ну-ну, я же был феодалом, а значит, кое-что понимаю в плоскости. И ты бы дошел до моей провинции, если бы приспичило, нет? Допустим. Не допустим, а точно. Опять же, идти налегке и таскать тяжести – очень разные вещи. Иногда прогуляться, а заодно освежить навыки даже полезно. А в остальное время свободен. У тебя есть свой оазис? Ну и живи в нем, как на боб. Блаженствуй под сенью струй, гарем заведи. А пища будет хорошая и много. Ну как, заинтересовал?» «Не то слово», — подумал Фома. «Особенно радует, что останусь жив». Нечего сказать, одолжил. Гран-мерси. «Кто такой этот король?» Спросил он. «Откуда он взялся?» «Да все оттуда же!» Засмеялся гумно. «Откуда взялись я и ты?» «Сам знаешь, как люди попадают на плоскость». «Тогда почему король он, а не ты?» Фома фыркнул. «Я что-то не пойму. Тебе-то кто мешал, а? Объяви себя хоть властителем всея плоскости в двадцатом колене и племянником Аллаха. Ходи и радуйся. Дураком, правда, назовут, но это твои проблемы». «Быть может, ты все же выслушаешь?» Осведомился гумно. «Я только этим и занимаюсь», сердито сказал Фома. «Делать мне больше нечего, слушать всякий бред! Есть подробности? Валяй, только короче!» Свой прутик гумно давно отшвырнул. Теперь он сидел на валуне, заложив ногу за ногу, обхватив пальцами крепкое колено и по-прежнему чувствовал себя в полной безопасности. Или бравировал. «Знаю, что ты скажешь. Никакие королевства на плоскости невозможны!» – произнес он. «Еще недавно я сам так думал!» Как обеспечить инвентарем хуторян, чтобы те не подохли с голоду посреди плодородного поля? Как собрать с них оброк? Как встретить вновь прибывших? Ты да я, у нас есть какой-никакой талант угадывать ловушки. Это капитал, между прочим. В этом грёбаном мире это громадный и при том неотчуждаемый капитал. А как я им пользовался? Куром на смех. Как ты пользуешься им до сих пор? Вечно таскаешься от оазиса к Азису, потому что иначе сам подохнешь с голоду. Ну, верблюд и есть. Ты не злись, это правда. Я сам недавно был таким же верблюдом. Каторжная должность. А ведь выход есть, и один человек его нашел. Теперь он, конечно, король, перебил Фома, настороживаясь. В висках вдруг застучали молоточки. Есть выход. Какой выход? Господи, да если можно найти способ жить лучше, кто же станет возражать против перемен? король. Да пусть хоть султан, хоть Микадо, хоть Гудвин великий и ужасный. Без малого 8 лет бесконечных маршрутов от оазиса к оазису. 8 выброшенных из настоящей жизни лет. Неужели все-таки есть выход? Ясное дело, что король он, а не я. Он знает один секрет, а я его не знаю. Хотя, конечно, пробовал. Короче говоря, у тебя в Феоде, как я понимаю, есть сколько-то точек выбраться новичков. «Три? Четыре?» «Не твое дело». «Ладно, не мое», — легко согласился Гумно. «Одну я видел, и, ты уж не обижайся, взял бутылку с водой. Пить захотелось. Где находятся другие точки, не интересуюсь. Скажи только одно. Тебе ведь приходится постоянно их проверять. Причем чаще всего с нулевым результатом». «Будто сам не знаешь», — буркнул Фома. «Вот. А у него есть точка выброса, которая работает как часы». Он нашел способ. Что ни день, то полсотни человек, а то и больше. Сам понимаешь, тут уже совсем другие возможности. Ничего я не понимаю. Какие еще возможности? Фу, да столько людей Фиот просто не прокормит. Он прокормит больше, чем ты думаешь. Но всех кормить и не надо. Только лучших. Селить их в Азисах вдвое, втрое плотнее, чем раньше. И заставлять работать как следует. Чтобы ни одна пять земли не пустовала. «Будь спок, с них можно стричь не то, что 10-40%. процентов!» «Уже проверено! Живо будут, не подохнут!» «Жить всем хочется, да не все того достойны!» «Так что, если кто сыграет в ящик или возмутится...» «Ну что ж, на его место найдется уйма желающих!» «Ферштейн?» «Не Ферштейн!» — сказал Фома. «А остальных куда девать?» «Тьфу, тормоз! В насильщики Куда же еще?» «Я вот сразу допер!» «Проложить более-менее надежные маршруты...» время от времени их корректировать, назначить главного караванщика из тех, кто потолковья, объяснить ему про ловушки и вперед. Жить захотят, дойдут. Может и не все, но большинство дойдет. Отдохляков и болванов не жалко. Этот метод тоже уже проверен и еще как работает. Избыток людских ресурсов, знаешь, вещь в себе, но если взяться за дело с правильной стороны... Гумно мечтательно закатил глаза. Фома ощущал желание двинуть чем-нибудь твердым и тяжелым промеж их глаз. Если бы гость выказал страх, желание это стало бы непереносимым. Но нет. Гумно, как видно, был убежден в успехе своей миссии. «Ты продолжай, я слушаю. Значит, самых никчемных ставим во главу колонны и вперед на минное поле?» «Ха! По-твоему, лучше кормить балласт за счет тех, кто все-таки на что-то годен?» Логика, подумал Фома. Сейчас же с дна памяти выплыло то, о чем он уже много лет мечтал забыть. Женщина с коляской. В коляске лежал младенец, мертвый. И женщина была уже мертва к тому моменту, когда Фома и Инсуэ наткнулись на нее в бесконечных скитаниях по фиоду. Так уж вышло, что очередной перерыв между посещениями той точки выброса оказался долгим, и матери с ребенком просто не хватило воды. Уж, конечно, они не умели ее экономить. Тела закопали в песок. Бушмен потом долго был мрачен, и на вдребезге изломанном английском ругал неприспособленных городских жителей. Выходец из Калахари не мог взять в толк, как можно погибнуть от жажды в пустыне. Не бывает таких пустынь. А Фома казнил себя. Ведь это из-за него они опоздали на несколько дней. Это он не вовремя подхватил странную лихорадку, от которой все тело покрылось лиловыми пятнами, и суток пять провалялся в том оазисе, где сейчас живет Автандил. Едва не умер, но все-таки выжил благодаря каким-то травкам, добытым мсуэ. А может быть, выжил не вследствие траволечения, а вопреки ему. Он-то выжил. Что ж, рассуждая здраво, балласт есть балласт, и не стоит о нем жалеть. Закон плоскости беспощаден. Не погибнет та женщина с ребенком. Они долгое время годились бы только на роль нахлебников. Кому-то пришлось бы больше горбатиться на поле, чтобы их прокормить феодал был бы вынужден чаще посещать их, ведь для малыша нужно много чего. И все это в ущерб другим, тем, кто работает до седьмого пота, а не просто живет непонятно зачем и жалуется. Плоскость неблагосклонна к людям, но сильных и приспособленных она, по крайней мере, терпит. Слабо ей ни к чему. Это закон».